Глава 50. На любовной утехе он, по общему мнению, был падок и расточителен. Он был любовником многих знатных женщин, в том числе Пастумии, жены Сервия, Сильпуция, Лолли, жены Авлагобиния, тыртуллы жены Марка Краса и даже Муции, жены Гнея Помпея. Действительно. И Курионы, отец и сын, и многие другие попрекали Помпей за то, что из жажды власти он женился на дочери человека, из-за которого прогнал жену, родившую ему троих детей, и которого не раз со стоном называл своим Эгисфом. Примечание. Эгисф — герой известного мифа, любовник Клитемнестры, побудивший ее убить своего мужа Агамемнона. Но больше всех остальных любил он мать Брута, Сервилью. Еще в свое первое консульство он купил для нее жемчужину, стоившую 6 миллионов. А в гражданскую войну, не считая других подарков, он продал ей с аукциона богатейшей поместье за бесценок. Примечание. В первое консульство. Перевод по конъюнктуре Торренция. Когда многие дивились этой дешевизне, Цицерон остроумно заметил, чем плоха сделка, коли третья часть остается за продавцом. Дело в том, что Сервилия, как подозревали, свела с Цезарем и свою дочь Юнию Третью. Шутка Цицерона переведена вольно, в подлинке «терце дедукта эст».